Глава 17. «Что это за звук?» – спросил Норик, отрывая взгляд от узора, который он рисовал на песке. Прижавшаяся к его боку галеона покачала головой. «Я слышу лишь гром, мой рыцарь». Он поднялся и вслушался. «Похоже на битву в стороне города. Возможно, какой-то праздник. Например, день рождения султана». Норик нахмурился, подозрительно относясь к беспристрастному отрицанию женщины того, что он так ясно слышал. Хотя его память и память Бартука перемешались уже до такой степени, когда невозможно точно сказать, чья есть чья. Обе они определенно твердили солдату, что он не ошибся. Ляск, крики, они говорят о насилии, о кровопролитии. Отчасти он стремился присоединиться к схватке, но нет, у него есть дела поважнее». «Гробница Грозона, которую эта привлекательная ведьма назвала тайным святилищем, должна быть где-то поблизости. Возможно, прямо здесь, у него под ногами». Норик опустился на колени, не заметив облегченного взгляда Галеоны. Что-то в начерченном им узоре, перевернутый треугольник с кругами по углам и тремя полумесяцами внизу, казалось неправильным. То, что боец и вовсе не знал подобных заклинаний, больше не беспокоило его. Их знает Бартук, а значит, и Норик Вижеран тоже. Что я упустил? Ведьма помедлила. Одно из двух. Для поиска человека требуется пентаграмма в центре треугольника. Для поиска места треугольник должен быть вписан в большую пентаграмму. Что ж, это имеет смысл. Норик скорчил рожу, недовольный, что забыл нечто столь элементарное. Он наградил женщину улыбкой. Прекрасно. Несмотря на ее магические умения, дополняющие его собственные растущие способности и физические чары, взывающие к самой природе мужчины, опытный солдат ни на йоту не доверял своей новой спутнице. Она сказала полуправду и вообще многое скрыла от него он ощущал ее амбиции. Колдунье смотрел на него как на полезное орудие для достижения собственных целей. Впрочем, как и он на нее. До тех пор, пока женщина помогает ему, Норику плевать на ее ложь. Однако, если потом она попытается предать его, солдаты не будут терзать угрызение совести, когда он разберется с ней, как с любым изменником. Какая-то часть его разума все еще боролось с тем, кем или чем он стал. Даже сейчас Норик чувствовал, что подобные мысли о Галеоне противоречат тому, во что ветеран верил всю свою жизнь. И все же, как просто принять их сейчас? Мозг снова вернулся к текущей задаче. Он должен найти гробницу Грозона, хотя зачем, до сих пор оставалось для него загадкой. Возможно, когда он обнаружит ее местонахождение, Причина поиска наконец станет ясна. Он начертил большую пентаграмму, решив попытаться отыскать само святилище, а не человека. Горозон сейчас это всего лишь кучка костей и сконцентрироваться на них куда сложнее. Строение же представляет собой большой, вполне определенный объект для заклинания. Ты уже проделывала что-нибудь подобное. Галеона горделиво взглянула на него. «Ну, конечно, она слегка потупилась, но я никогда не видела тайного святилища или каких-либо вещей из него». «Тогда проблем не будет». У Норика уже созрел план, он чувствовал уверенность, что сумеет произнести необходимую формулу и сосредоточиться на месте, но это потребует от него сильного напряжения мысли, что увеличивает вероятность неудачи. Тайное святилище уже доказало, что не желает быть обнаруженным. Даже после того, как доспехи победили Дрогнана, какая-то другая сила оттолкнула Норика от цели. Как гробница самого Бартука, место упокоения Гаразона наверняка строилось со всяческими мерами предосторожности. Создатели ее явно не желали, чтобы склеп обнаружили или разграбили, и наложили могущественную защиту вроде той, с которой солдат столкнулся в покоях Дрогнана. «Но если читать заклинание будет Галеона, Норик сможет полностью сконцентрироваться на своей задаче. Наверняка это сработает. Если же нет...» Он объяснил все ведьме, и она кивнула. «Думаю, у нас все получится. Но мы должны стать одним целым, иначе наши собственные мысли будут работать против нас». Она протянула руки. Норик сжал их. Галеона улыбнулась мужчине, но что-то в этой улыбке отталкивало, вместо того, чтобы манить. Снова увидел он в ее глазах жгучее чистолюбие. Колдунья полагала, что доказывая свою полезность компаньону, она сумеет в конечном счете контролировать его. А это, в свою очередь, вызывало у него шквал черных мыслей. Мысли о том, что он сделает с любым, кто решит, что может вертеть им. Хозяин может быть только один. И это Норик. Нарисуй, пробормотала колдунья. Нарисуй в уме, куда ты хочешь, чтобы мы отправились. Норик мысленно представил себе гробницу, такую, какой он видел ее в первый раз. Он считал то первое видение истинным, а потом уж силы, не желающие подпускать его к святилищу, попытались заморочить ему голову и запутать память. Скелеты в мантиях, каменный гроб с драконом и полумесяцем. Вот наверняка подлинный образ склепа. Крепко держась, Галеона с закрытыми глазами и обращенным к небу лицом откинулась назад. Она покачивалась, бормоча заклинания, дергая мужчину за руки в латных перчатках. Норик тоже закрыл глаза, чтобы не отвлекаться на тело ведьмы, рисуя себе место упокоения Горозона. В душе его набухало нетерпение». Это сработает, он перенесется в тайное святилище. И что потом? У Норика не было времени гадать, поскольку он вдруг почувствовал, как тело его стало легким, словно он превратился в дух, отринув плоть. Тянущийся вес чувствовался только в руках, в которые вцепилась колдунья. «Незарист Аэра!» – воскликнула Галеона. «Аэрона Джу!» Тело бойца потрескивало чистой энергией. Айрона Джу. Жуткое ощущение перемещения тряхнуло Норика, и в следующий миг ноги его опустились на твердый камень. Сразу же, распахнув пошире глаза, Норик вежеранно смотрелся по сторонам. Взгляд встретили затянутые паутиной стены, а вдоль них выстроились редком статуи, не похожие друг на друга, ни формой, ни лицами глядящими на него в упор. Не все имена он мог припомнить, но среди незнакомцев человек заметил одного или двоих, хорошо знавших его, и его брата Газона тоже. Но нет, Горозон же не его брат, почему он продолжает так думать? «Мы сделали это», – воскликнула Галеона, осознав наконец, что их окружает. Она прижалась к мужчине, целуя его с такой страстью, которой не воспрепятствуешь, и все же больше всего сейчас Норику хотелось оттолкнуть ведьму. «Да, это здесь», — ответил он, как только ухитрился отлепить от себя женщину. «Нет ничего такого, чего бы мы не могли совершить вместе», — проворковала она. «Нет никого, кто встал бы на твоем пути». «Да, Галеона определенно решила упрочить их альянс». Соблазнительная ведьма прекрасно понимала, какой силой он владеет. Силой, которой дали ему доспехи. Если бы она могла, Норик не сомневался, она попыталась бы надеть латы сама и таким образом избавиться от необходимости в любом партнере. Чем скорее он отделается от нее, тем лучше. Отвернувшись от дьявольской женщины, Норик взглянул на древний, пахнущий плесенью коридор. Необычный желтоватый свет пропитывал заброшенное жилище, свет без какого-то определенного источника. Он не помнил его в своем первом проникновении в это мрачное царство, но поскольку все остальное выглядело точно как видение, Норик не придал одному отличию большого значения. Его цель перед ним. Сюда. Не дожидаясь и не проверяя, последовала ли за ним колдунья, Норик зашагал по коридору туда где, как он чувствовал, находился саркофаг. Галеона поспешно нагнала мужчину. Рука темнокожей женщины скользнула под его локоть, словно они были любовниками, гуляющими по лунному саду. Он не стал вырываться, сообразив, что так он сам может держать ее под присмотром. Время от времени на него смотрели знакомые лица, покрытых пылью статуи. Норик отмечал каждое с удовлетворением, Вспоминая их порядок в своем видении. Они не только доказывали, что он движется в нужном направлении, но некоторые конкретные лица готовили к тому же, что главные покои уже совсем недалеко. И все-таки, все-таки что-то в этих статуях смущало ветерана, поскольку, хотя внешне они и казались такими же, какими он их помнил, мелкие несоответствия в деталях начали преследовать его. Отдельные черты знакомых лиц выглядели немного не так. Форма носа, изгиб губ, линия подбородка и глаза. Глаза зачастую принадлежали словно бы другой личности. В конце концов, он остановился у одной статуи, чтобы рассмотреть получше. «Что такое?» – прошептала Галеона, сгорающая от нетерпения двигаться к конечному пункту. Лицо, на которое смотрел солдат, Было лицо Маскула, кругоголового, почтительного, но назойливого мага, краткое время бывшего поручителем горазона в Совете Визжири. Он очень походил на ту статую из Норика, но глаза должны были быть уже. К тому же скульптор придал им сонное выражение, совсем не вяжущееся с вечной активностью этого человека. «Все остальное в этой статуе вроде бы было на месте» но глаз оказалось достаточно, чтобы встревожить бойца еще больше. И все же Норик находился в гробнице очень короткий промежуток времени, и лишь часть его провел среди призрачных скульптур. Скорее всего, замеченные им сейчас несоответствия, вина мастера, а не что-то другое. Ничего, отозвался наконец солдат. Идем. Они прошагали еще несколько минут и наконец-то вошли в склеп. Изучив древнюю площадку, Норик улыбнулся. Здесь все выглядело как нужно. Скелеты колдунов в низших, слева и справа, безмолвно приветствовали прибывших. Широкий каменный гроб на помосте в точности походил на саркофаг изведения. Гроб. «Горозон», – прошептал он. Норик нетерпеливо повлек Галеону к саркофагу. Ужас пережитый им во время первого визита сюда, сейчас почти забылся. Все, чего жаждал Норик теперь, это открыть гроб. Он отстранил ведьму, протянул руку и взялся за крышку. В этот момент взгляд его вновь скользнул на герб клана. Что-то никак не желало отпускать внимание солдата. Дракон остался точно таким же. Но теперь под ним полыхала остроконечная звезда. Он отступил на шаг, правда, медленно проникало в сознание человека. Слишком много ошибок, слишком много различий в мелочах. Что-то не так? Почему ты не открыл его? Глядя на предательские знаки, бывалый боец рявкнул. Потому что это все не настоящее. Он взмахнул рукой, показывая на легион мертвых магов. Не думаю, что тут вообще есть что-то реальное. Но это же безумие. Глеона прикоснулась к гробу. «Он твердый, настоящий, как ты или я». «Неужто?» Норик вытянул руку, и, как он и надеялся, в ней тут же сверкнул грозный черный меч. «Поглядим, где же здесь правда». Глеона смотрела ошеломленно и растерянно, а солдат занес клинок высоко над головой и резко опустил его на громоздкий саркофаг. Лезвие, не задержавшись, рассекло камень, пролетев насквозь, и все же на гробу не появилось ни царапины. Две половинки каменного монумента не отделились друг от друга и не обрушились. И старые кости горозона не посыпались с грохотом на пол. Иллюзия. Или нечто вроде того. Он повернулся к жуткой компании у стен, глядя на мертвых так, будто это их вина. «Где он? Где горозон «Возможно, в другом коридоре», — предположила Галеона, И то на ее показывал, что она не слишком доверяет сейчас его рассудку. Да, возможно. Не дожидаясь женщины, он рванул прочь из склепа. Норик бежал по единственному проходу, разыскивая боковые ответвления или дверь. Он не помнил, чтобы они встречались здесь. В обеих версиях его сна тут всегда пролегал только один коридор. Великое тайное святилище состояло лишь из него из самих погребальных покоев. Большего от подобного сооружения никто бы не мог ожидать. Разве что-то, что он видел, предназначалось специально для любопытных и жадных незваных гостей, а настоящее святилище пряталось где-то в другом месте. Обескураженный боец остановился, разглядывая статую одного из своих, нет, бывших соперников. Бородач насмешливо ухмылялся в лицо Норику. Усмешка привела его к решению. Солдат снова занес черный меч. «Что ты хочешь сделать на этот раз?» Фыркнула Галеона, ее терпение наконец истощилось. Пусть он и обладает великой силой, но пока бегающий кругами Норик явно не впечатлял ее. «Если тут нет другого прохода, я его проделаю сам». Он метнул взгляд на статую, невыносимо желая стереть издевательскую улыбку с каменного лица. Да, здесь отличное место, чтобы прорубить выход наружу. Норик замахнулся, намереваясь разбить мерзкую статую с одного удара. Но когда клинок уже приближался к ухмыляющемуся бородачу, готовясь снести ему голову, все, что окружало Норика, распалось на части. Пол поднялся, стены отодвинулись, Ряды статуи повалились, словно упав в обморок. Саваны-паутины скрутились коконами и растворились в затхлом воздухе. Ступени расцвели, словно бутоны, покачиваясь и поворачиваясь. Кусок пола перестал подниматься, рухнув вместо этого вниз, оставив двоих людей стоять у пропасти. Единственное, что оставалось неизменным среди всего этого хаоса, это желтоватое освещение. «Что-то наделал?» – завопила Галеона. «Дурак! Все разваливается!» Норик не мог ответить ей. Он даже не мог устоять на ногах. Мужчина упал, тяжелые доспехи тянули его вниз. Оружие выпало и исчезло на лету. Земля тряслась, не давая подняться. И, хуже того, подкатывая человека к обрыву. «Помоги встать!» – в отчаянии крикнул он колдунье. Латные перчатки – царапали каменный пол, но не могли ни за что зацепиться. Вокруг него тайное святилище продолжало преображаться без какой-либо заметной причины. Словно бы гробница пришла, как человек, к какому-то своему заключению. Галеона посмотрела в его сторону, помедлила, потом взглянула направо, туда, где внезапно возникла лестница. «Проклятие, помоги мне!» Она засмеялась. Пустая трата времени. Ты, Августус, Ксазакс, все вы одинаковы. Лучше зависеть только от себя. Если ты даже подняться не можешь, то оставайся здесь и подыхай, идиот». Одарив Норика последним пренебрежительным взглядом, Галеона направилась к лестнице. «Нет». Гнев и страх боролись в нем за главенство. Гнев и страх, каких солдат и представить себе не мог. И когда ведьма заторопилась к свободе, бросая Норика, обрекая его на неминуемое, ярость вырвалась наружу. Желание покарать гадину за предательство взяло вверх. Норик приподнял левую руку, показывая ею на женщину. Слова силы собирались на его губах, готовые соскользнуть в воздух. Одной короткой фразой он избавит себя от изменницы. «Проклятия нет, я не стану». Он резко рванул руку к себе. Пусть бежит без него, если хочет. На его руки не ляжет еще одна смерть. К несчастью, доспехи не согласились. Рука поднялась снова, на этот раз вопреки воле Норика. Он попытался опустить ее, но, как в самом начале своих жутких поисков, солдат обнаружил, что он больше не хозяин, а всего лишь средство. Доспехи Бартука требуют возмездия за слабость Галеоны. И получит его, невзирая на желание своего носителя. Перчатка засветилась багровым. Все вокруг продолжало изменяться, и темнокожая колдунья только сейчас добралась до извивающейся лестницы. Однако ей не повезло. Ступени переместились в сторону, заставляя свернуть. Когда рука Норика взлетела, Галеона поставила наконец ногу на первую ступеньку. Нет, крикнул Норик перчатке. Он посмотрел на убегающую женщину, которая даже мельком не взглянула на своего барахтающегося компаньона. «Беги! Торопись! Убирайся отсюда!» Только выпалив предостережение, Норик осознал, что он наделал. Эти слова, как никакие другие, вынудили Галеону остановиться и обернуться, теряя драгоценные секунды, так нужные ей. Слова мрака, с которыми до сих пор боролся солдат, вырвались на свободу. Галеона увидела, что он делает, и ударила в ответ. Она показала на распростертую на земле фигуру, выплюнув одно грубое слово, в котором память, не принадлежащая Норику Вижерану, распознала одного из самых подлых заклятий. Ослепительное голубое пламя окутало ведьму, едва она закончила говорить. Глиона вскинула голову и взвыла в агонии. А потом в одно мгновение ока рассыпалось легкими хлопьями золы. Однако у Норика не было времени осознать ее ужасную кончину, поскольку тело его внезапно скрутила невыносимая боль, словно в нем ломалась каждая косточка. Норик чувствовал, как даже самый крошечный хрящик медленно, но неумолимо трещит. Хотя магия доспехов уничтожила женщину, заклинание Галеоны успела попасть в цель. Солдат закричал, трясясь и не контролируя себя. Хуже всего было то, что, несмотря на его мучения, доспехи не делали ничего, чтобы помочь ему. Вместо этого, кажется, вознамерились подняться по той самой лестнице, на которой погибла колдунья. Однако, хотя доспехи и доставили его к ступеням, продвинуться дальше у них не получалось. Каждый раз, Когда латы пробовали сделать шаг, невидимая сила отталкивала человека обратно. Кулак Норика стукнул в воздух, послав новую волну боли по телу и без того страдающего солдата. — Пожалуйста, — прохрипел он, не заботясь о том, что услышать его могут разве что доспехи. — Пожалуйста, помогите. — Норик. Моргая налитыми слезами глазами, он попытался сосредоточиться на голосе. Женском голосе. Неужели призрак Галеона явился позвать его присоединиться к ней в смерти? Но риквижеран. Нет. Голос другой, моложе, но властный. Ему удалось немного повернуть голову, хотя любое движение оборачивалось для него пыткой. То ли далеко, то ли близко, стояла смутно знакомая женщина, бледная, с черными, как смоль, волосами. Тщетно пытаясь дотянуться до него из чего-то вроде прозрачного дверного проема на вершине очередного лестничного пролета. Задней виднелась другая фигура, мужская, с длинными растрепанными волосами и бородой белыми, как снег. Старик выглядел подозрительным, любопытным и испуганным одновременно и казался еще более знакомым, чем женщина. А значит, это могла быть только одна персона. Горазон, выдохнул солдат. Одна из рук в латных перчатках немедленно взлетела, перчатка на ней полыхала магической яростью. Доспехи Бартука реагировали на имя и не с удовольствием. Норик ощущал, как внутри него формируется заклинание, то, после которого смерть Галеоны покажется безмятежной кончиной. Но словно в ответ на движение доспехов раздался ужасный стон словно само здание обиделось на увиденное. Грозон и женщина внезапно исчезли, лестница повернулась, и возникла новая стена. Анорик обнаружил, что стоит в сводчатом зале с высокими колоннами, выглядящим так, будто в нем только что закончился грандиозный бал. Но и он быстро преобразился. Неважно, что это за комната, неважно, куда делись женщина и Горозон доспехам было все равно. Изо рта бойца вырвалось еще одно заклинание, и из руки вылетел шарик расплавленной лавы, взорвавшийся через мгновение, ударившись о ближайшую стену. Стон превратился в рев. Святилище вздрогнуло, зловещие силы швыряли Норика из стороны в сторону. Кроме того, он обнаружил, что не только воздух сгустился вокруг него. Придвинулись и стены, и потолок, и даже пол поднялся. Норик вскинул руки, теперь уже очевидно его собственные, последней тщетной попытке противостоять смыкающимся стенам. Еда была великолепной. Карри такая и не снилась, даже капитан Джеренон не кормил ее так. Впрочем, если бы она не была пленницей сумасшедшего мага, она получила бы от пищи куда больше наслаждения. Во время трапезы колдунья при всяком удобном случае пыталась вытянуть из седовласого колдуна хоть что-то разумное, но получала от Горозона лишний внятный лепет и противоречивую информацию. Сперва он заявил, что случайно обнаружил тайное святилище. Легенды говорили о нем как огробница Гарозона. Потом сообщил Кари, что сам создал все это с помощью могущественной магии. Еще Грозон сказал своей пленнице, что пришел Воронох изучать сходящиеся там потоки духовной энергии, кружащиеся над городом. Даже она слышала, что маги в этом краю способны собирать мистическую энергию куда лучше, чем в других точках мира. Однако затем он с великим трепетом открылся, что сбежал на эту сторону морей из страха, что наследие его брата настигнет его». Постепенно Кара начала ощущать, что говорит с двумя разными людьми. Одним, который действительно был Горозоном, и другим, только думающим, что он Горозон. Девушка могла разве что представить, через какие ужасные испытания пришлось пройти брату Бартука, особенно в чудовищной войне против своего ближайшего кровного родственника. Да и последующие века уединения – раскололи его и без того хрупкий разум. В каре поселилось даже некоторое сочувствие к его состоянию, но она ни на миг не забывала, что этот безумный колдун не только держит ее в своем подземном лабиринте против ее воли, но и то, что в свое время магия его была столь же черна, как и Чары бартука. Кара заметила еще кое-что, тревожащее ее не меньше, чем поврежденный рассудок хозяина. Тайное святилище действовало не просто как строение, продукт гигантской силы горозона. Девушка могла бы поклясться, что это здание обладает разумом, что оно само отдельная личность. Иногда она видела, как комната вокруг нее слегка меняется, стены двигаются и даже обстановка преображается. Еще Кара обратила внимание, что непостоянный и стол, и еда. Более того, Когда колдунья пыталась перевести беседу на борту в помещении начинала сгущаться странная тьма. Словно само жилище хотело пресечь скользкую тему. Когда они закончили трапезу, Горозон немедленно принялся торопить девушку. Здесь, в своем убежище, он не бубнил больше о том, что кругом столько зла. Но его мутные глаза все же смотрели на нее с опаской. «Надо быть осторожными». Бормотал Горозон, поднимаясь. «Во все времена надо быть осторожными. Идем, много дел». Не обращая внимания на постоянные предостережения старика, Кара встала и увидела столь поразительное зрелище, что ненароком опрокинула кресло. Из стола выросла рука, полностью сотворенная из еды. Рука, подхватившая ее пустую тарелку и утащившая ее в стол. В то же время материализовались и другие руки. Каждая взяла какой-то предмет и аккуратно убрала его туда же. Обескураженная Кара попятилась и обнаружила, что не слышала, как ее кресло ударилось об пол только потому, что два поднявшихся из мраморного пола у самых ее ног отростка поймали кресло прежде, чем оно упало. «Идем», – позвал Горозон сварливо. «Кажется, поразительные руки» отнюдь не произвели на него впечатления. Нет времени, совсем нет времени. Столовая очищала сама себя, а старик повел девушку вверх по лестнице к полированной дубовой двери. За ней оказался еще один пролет ступеней, на этот раз уходящих вниз. Несмотря на то, что юной темной волшебнице очень хотелось задать вопрос, куда это они идут. Она молча следовала за гаразоном, остановившимся у очередной двери, которая казалось, должна была снова привести в просторную залу. И лишь когда старик распахнул створки и вместо столовой их встретил кабинет колдуна, Кара невольно выпалила. Это невозможно, этой комнаты тут быть не должно. Чародей взглянул на нее так, словно это она сумасшедшая. Естественно она тут, в конце концов я же шел сюда. Какая глупость! «Если ты ищешь комнату, она должна быть именно там, где ты хочешь, знаешь ли». Но... Кара прекратила возражать. Трудно спорить, когда факт у тебя перед глазами. Здесь должна была оказаться огромная комната, в которой они с Горазоном трапезничали, а вместо этого ее приветствуют эти внушительные, пускай и не слишком чистые покои. Размышляя о всех своих невероятных путешествиях по святилищу, Чернокудрая заклинательница пришла наконец к заключению, что дом древнего мага не может существовать целиком в плоскости смертных. Ни один архитектор не в силах нарушить физические законы, с которыми она столкнулась, но, говорят, самые могущественные вижере научились манипулировать самой тканью реальности, создавать для своих нужд то, что называется карманными вселенными, где законы природы пишутся их хозяевами. Сотворил ли это Горозон с тайным святилищем? Если да, старик создал чудо, равного которому нет на свете. Другого объяснения тому, что тут происходит, Кара найти не могла. Несмотря на изорванную мантию и неопрятный внешний вид, в своих покоях Горозон выглядел куда внушительнее. Когда он вступил в центр комнаты и вознес руки к потолку, Кара ожидала, что сейчас меж его пальцев заиграют огонь и молнии. Она думала, что поднимется явившийся из ниоткуда ветер, и, возможно, даже тело Вежири ярко засияет. Вместо этого он просто повернулся обратно к ней и сказал, «Я привел тебя сюда, но я не знаю почему». После секунд, потребовавшихся на осознание этого странного заявления, колдунья ответила, «Это из-за доспехов? Доспехов твоего брата?» Он снова уставился на потолок. «Это так?» Потолок, естественно, не ответил. Гразон, ты должен помнить, что они сделали с телом твоего брата, твои и мои люди». Снова вопрос к потолку. «А что с ним сделали? Ах да, неудивительно, что я не помню». Чувствую себя, как словно сама разговаривает с потолком или стенкой, Кара поднажала. Послушай, Горозон, кому-то удалось украсть его заколдованные доспехи из гробницы. Я следовала за ними всю дорогу и вот оказалась здесь. Похититель в эту минуту, может быть, в Ладгалении. Нам надо найти его и забрать доспехи. Не стоит говорить, какое зло заключено в них. Зло? Глаза старика расширились, как у испуганного животного. Зло здесь? Кара проглотила проклятие. Она снова разбередила его манию. «Вокруг столько зла. Я должен быть осторожен». Указательный палец уткнулся в нее. «Ты должна уйти». «Горозон, я...» «В этот момент что-то случилось. Что-то произошло между колдуном и его берлогой». Секунду спустя девушка почувствовала, как содрогнулось святилище. Так трясется живое существо, а не просто здание на которое накатила какая-то ударная волна. «Нет-нет-нет, я должен спрятаться. Я должен спрятаться». Горозона явно объяла паника. Девушка бы, наверное, убежала из покоев, но комната снова преобразилась. Столы с инструментами и препаратами ретировались, и с пола до уровня глаз поднялся гигантский хрустальный шар поддерживаемый снизу сложенной чашечкой каменной ладонью. В центре сферы виднелся человек, которого Кара Ночная Тень никогда по-настоящему не видела. Но кто он, догадалась немедленно, благодаря темно-красным доспехам. «Это он, Норик Вижеран. Он в доспехах». «Бартук!» — взвизгнул старик. «Нет, Бартук пришел за мной!» Она схватила старика за руку, готовая рискнуть жизнью, если сейчас выпал шанс положить конец этим опасным поискам. Горозон, где он? Это тоже часть святилища? В шаре Норик Вижеран и темнокожая женщина бежали по увешанному паутиной коридору, полному древних статуй, высеченных в манере вижири. У Норика был чудовищный черный меч, которым он, казалось, готов немедленно воспользоваться. Кара подумала... Не слишком ли хорошо отзывался Трист о своем бывшем друге? Она видела перед собой человека, явно весьма искушенного в жестоких убийствах. Невзирая на это, Кара знала, что не может подойти так близко и потерпеть неудачу. «Отвечай, это часть святилища, ведь так?» «Да-да, а теперь оставь меня!» Старик рывком освободился от нее, кинулся к двери и остановился, оплетенный стремительно выползавшими из пола и стен побегами рук, не дающими ему оставить колдунью одну. Что? Больше ничего молодая женщина сказать не могла, пораженная страстностью действий отростков. Сама крепость Горозона, кажется, взбунтовалась, вынуждая его вернуться к каре. «Отпусти меня! Отпусти!» – вопил безумный колдун в потолок. «Это зло!» Я не должен позволить ему добраться до себя». А потом девушка с черными локонами увидела, что на морщинистое лицо Горозона легло выражение угрюмой печали. «Ну ладно, ладно». И он вернулся к сфере, показывая ножевую картинку. К этому времени Норик стоял перед одной из статуй, выкрикивая что-то гневное, чего Кристалл не передавал. А затем занес свой черный клинок, готовясь ударить. И тут Горозон воскликнул с доминиос эстбуар! Грейка доминиос марту!» И изображение закрутил хаос. Стены, пол, лестницы вырастали и исчезали. Среди этого безумия две фигуры боролись за жизнь. Однако у Норика Вижарана не получалось спастись. Он упал у края и не мог подняться из-за постоянного движения вокруг него. «Женщина, ведьма!» по мнению Кары, бросила беспомощного солдата, направившись к лестнице. «Грейка, доменеус морту!» Снова рявкнул старик. Что-то в его тоне заставило Кару взглянуть на Горозона, и в его глазах она не прочла ничего, кроме смерти для этой пары. Значит, вот так все и кончится. Не от рук Мстителей, не от ее колдовства, но от фатальных заклинаний сумасшедшего братца Бартука. По отношению к ведьме девушка ничего не чувствовала, но из-за рассказов «Триста» о ветеране в ней вспыхнула искра жалости к солдату. Возможно, когда-то он был добрым человеком, но не в этот момент. Когда Норик намеревался покончить со своенравной партнершей, он протянул к ней руку в перчатке, крикнул что-то. Только теперь Кара заметила выражение ужаса и горя на его лице. Ни удовлетворения, не темных страстей. Только страх перед тем, что он сейчас сделает с убегающей женщиной. Но это же не имеет смысла, разве что. Что он сказал, Горозон? Ты знаешь, что он сказал? Я хочу знать. И хрустальная сфера внезапно взорвалась голосом человека. «Проклятие! Нет, я не стану!» И потом «Нет, беги, торопись, убирайся отсюда!» Эти горькие крики – неяростные вопли мстительного убийцы. И все же рука его поднята, готовая ударить по бегущей спутнице. Однако выражение лица человека продолжает опровергать картину. Норик Вижеран глядит так, будто борется сам с собой. Или... Или... Ну, конечно. Горазон, ты должен остановить это. Ты должен помочь им. Помочь им? Нет-нет. Я уничтожу их и уничтожу, наконец, зло. Да, наконец. Кара снова взглянула в сферу, как раз вовремя, чтобы стать свидетелем жуткой гибели ведьмы и предшествовавшей этому атаке женщины на бойца. Крики Норика заполнили покоя Горозона. Шар явно продолжал исполнять просьбу колдуньи. — Послушай меня. Зло в доспехах, а не в человеке. Неужели ты не видишь? Его смерть будет пародией смещением равновесия. Расстроенная упрямством и тупостью Горозона, она вскинула взгляд к потолку. Колдун советовался с некой силой там, наверху, силой, существующей не только в его больном воображении. Ей-то она и закричала. Чудовищем был Бартук, а не тот, кто сейчас облачен в его доспехи. Только Бартук способен так забирать жизнь. Снова посмотрев на сумасшедшего мага, Она заключила, или Горозон в этом похож на своего брата. Реакция на ее отчаянную речь ошеломила даже Кару. На стенах, на потолке, даже на полу в камне открылись рты. Лишь одно слово рвалось из них, повторяя снова и снова: Нет, нет, нет! Хрустальная сфера внезапно раздалась и, как непоразительно, открылась, в ней вытянулась лестница которая, как предположила Кара, должна была привести, пусть это и кажется невероятным, прямо к бьющимся за жизнь Норику. Горазон отказался помочь ей, но тайное святилище согласилось. Колдунья немедленно кинулась к Кристаллу, задержавшись только на первой ступеньке. Несмотря на то, что ей предоставили этот путь, заколдованное жилище продолжало атаковать Норика, делая спасение затруднительным. После секундной нерешительности Кара наконец решила позвать солдата. Посмотреть, не сможет ли он добраться до нее, чтобы девушке не пришлось входить в бурлящий хаос. Он ответил на второй оклик, выкрикнул имя Горозона. Кара в замешательстве отдернула протянутую руку, символический жест, показывающий, что она желает лишь помочь. И когда она сделала это, он, в свою очередь, среагировал странно, Словно хотел не просто подойти к девушке, а убить ее. Зло пробудилось! Процедил голос за спиной у Кары Горазон она и не заметила, когда он шагнул к ней. Кара полагала, что безумный маг предпочтет держаться подальше от опасности. Теперь она поняла, почему Норик, или скорее доспехи, действовали так. Магические латы все еще жаждали удовлетворить величайшие желание своего создателя погубить его проклятого брата. Но прежде чем они успели ударить, святилище решило вновь взять на себя управление ситуацией. Норик и его окружение стали ускользать, отступая все дальше и дальше, почти исчезнув из виду. Кара видела, как стены там начали сходиться. Словно удивительное жилище решило заключить неприятеля в коробочку. Или и того хуже. Только сейчас девушка сообразила, что если доспехи так упорно ищут смерти Горозона, тайному святилищу лучше покончить со всем разом, даже если это и повлечет за собой гибель невинного. Лучше уничтожить и доспехи, и Норика, чем дать наследству Бартука еще один шанс на успех. Но эта смерть нарушает равновесие, которое Кару учили сохранять. И вот, когда над Нориком уже нависла смерть, Колдунья прыгнула в хаос Кристалла, надеясь, что разумное жилище Горозона сделает для нее то, чего не сделало бы для слаболучного бойца. Что оно не решит, что и карой тоже может пожертвовать.